Глава 4. В калие. У Ирины несколько высших образований: Академия хореографии, физфак и филфак МГУ. Когда-то она была примой, а теперь вот уже 20 лет у Иры с мужем свой бизнес. Ира обучает людей фитнесу с некоторыми элементами йоги и балета. Своя клиентура, свои традиции, круг друзей, настоящий закрытый клуб. У Ирины уютно, часто проходят маленькие праздники, на которых, судя по всему, людям тепло и весело. Я знал ее только виртуально, и Ира всегда была для меня примером человека, которому удалось построить свою жизнь так, чтобы в ней для всего находилось место и время. На первой нашей встрече Ирина начала с того, что она не понимает, зачем пришла ко мне. «У меня все хорошо», начала она, и мы рассмеялись. «Самое смешное, что это действительно так. Пожаловаться не на что. Приходят новые клиенты, я сама в хорошей форме, и я хочу понять, почему, если все нормально, мне как-то...» Ирина сделала паузу, но нужного слова подобрать не удалось. Понимаете, все это длится уже слишком давно. Мы начали, страшно сказать, в 1999 году. В 90-е все время приходилось вертеться. Если бы мне кто-то сказал, что наш новый бизнес продержится 20 лет, я бы просто не поверила и расцеловала бы этого человека. Мы так тосковали по стабильности. Я и сейчас люблю стабильность. Но Ирина снова остановилась. «Скучно? Не хочется гневить Бога, но да», — призналась Ирина. «Не понимаю, почему. Я ведь занимаюсь любимым делом». У меня сбалансированная работа и отдых. Утром встаю, пробегаю три километра, съедаю здоровый завтрак, потом пишу утренние страницы. К десяти я на работе, провожу занятия с группой, после обеда одна индивидуальная тренировка. Затем присоединяюсь к Сергею и немного занимаюсь делами. Не перенапрягаюсь. Сколько могу, столько и делаю. Затем бассейн, зал, сауна. Иногда прогулка на природе, иногда немного общения с подругами. По выходным встречаемся с детьми. Три года назад внук родился, невестка вторым беременна. Раз в несколько месяцев летаем в интересные места, путешествуем». «Здорово», — порадовался я. «Мне кажется, вы очень хорошо все настроили, так?» «Да», — согласилась Ирина. «Но, не знаю, странное чувство. С одной стороны, я понимаю, что не может же вечно все идти по накатанной. Рано или поздно что-то обязательно случится. Мне скоро 60. Начну болеть, или Сергей начнет, или в стране что-нибудь, а я чувствую, что абсолютно ни к каким неприятностям я не готова, ни к каким вызовам. Я хочу, чтобы все так и продолжалось, как сейчас. А с другой стороны, я иногда просыпаюсь утром и думаю: опять все то же самое: не хочу вставать, бегать, не хочу ничего писать, не хочу работать, не хочу никуда ехать, весь мир объездили. Все надоело. Получается, что вы боитесь перемен, думаете, что они могут быть только к худшему, но и без перемен плохо, слишком монотонно. Ага, вот такое противоречие. Как будем меня выпихивать из зоны комфорта? Погодите, сказал я. Давайте сначала определим, а где она, эта зона, и есть ли она вообще? Зачем нужна стабильность? Итак, у Иры все хорошо. И в этом хорошо, ей скучно. При этом вероятность того, что ситуацию можно развить и сделать еще комфортнее, невелика. Есть риски, связанные с возрастом. А ниша, в которой они работают, узкая. Развивать бизнес не выйдет, да и желания особого нет. В лучшем случае все будет продолжаться как сейчас. В худшем – развалится. Наслаждаться тем, что есть, не получается уже сейчас. Заедает рутина. Есть еще одна опасность, о которой Ира не упоминает – риск перейти на автопилот и не заметить каких-то опасностей вовремя. Люди мечтают о стабильности, но когда она длится слишком долго, сталкиваются с тем, что им неоткуда брать энергию. Конечно, не у всех есть свой бизнес и не все устроились настолько комфортно и сбалансированно. Для большинства стабильность это скорее компромисс между безопасностью и возможностями, когда люди находят в себе ровно столько энергии, чтобы поддерживать свое устойчивое положение, но ее не хватает на то, чтобы что-то поменять. Отрицательная мотивация, чтобы не стало хуже, работает плохо, а положительной не возникает. Замкнутый круг. Посмотрим на то, как устроено стремление к стабильности с точки зрения энергии. Первое. Усталость от неопределенности. Часто у людей, застрявших в стабильности, есть прошлое, в котором стабильности слишком мало. Это полностью относится к Ире. Растить детей одной в 1990-е, получать второе и третье высшее образование одновременно с попытками делать бизнес, выходить замуж и разводиться, быть легкой на подъем, жить в разных странах, возвращаться, терять и начинать сначала, Всего этого в жизни Иры было с избытком. От такого количества рисков не мудрено устать. Второе. Стабильность как мотивация к изменениям. Пока человек живет на морозе, в условиях неопределенности, ему очень хочется в тепло. Например, в трудной ситуации без своего жилья и уверенности в будущем он может в красках представлять себе, какой построить дом, с какой лестницей, с каким креслом у камина, как будет гладить котиков и пить какао. Эта картинка становится работающей иллюзией, которая помогает человеку выстоять и развиваться. Идея стабильности, парадоксально, работает как драйв к изменениям. Третье. Динамическая стабильность переходит в статическую. Но вот в чем проблема. Картинка работает лишь до тех пор, пока стабильность не достигнута. Как только человек ее добился, картинка воплощается в реальность и перестает мотивировать. Дело даже не в том, что, условно говоря, в тепле у камина слишком жарко, а котика приходится иногда возить к ветеринару. Даже если все действительно в точности так, как человек себе представлял, возникает вопрос. «Да, я сюда попал, но что здесь делать? Цель достигнута, энергия больше не нужна, и она падает». Экзистенциальный психотерапевт Нифант Долгополов говорил, что в жизни человека сменяют друг друга зоны бытия и зоны развития. Хорошо, если эти зоны спокойно чередуются. Так, что бытие занимает примерно 75% времени, а 25% приходится на зоны развития. Но в жизни не бывает ровненько и идеально. Порой человеку приходится слишком долго находиться в зоне развития. Порой он залипает в зоне бытия. Можно, конечно, сказать, почему бы не поставить себе новую цель и не пойти дальше. Иногда так и случается, а иногда нет. На достижение стабильности потрачено действительно много сил. Ирина понимает, что она больше не готова к таким усилиям, как в молодости. Не готова жертвовать свободным временем и ритуалами. Чтобы было куда двигаться, нужна новая картинка, новая мечта. А ее нет. Мечту невозможно просто выдумать. Она бывает, что называется, выстрадана, рождается из мощных желаний. А мощные желания обуревают нас не так часто. Раньше терять было нечего, а теперь есть что. Частый запрос клиентов, увязших в зоне бытия, как начать что-то новое, не рискуя уже сложившимся. Частый ответ на него – никак. Когда-то был ловким котиком, прыгал по занавескам и ловил мышей, а теперь рисковать не то, что не хочется, а и действительно неразумно. Четвертое. Двойное связывание. С одной стороны… Неужели это все и больше ничего в моей жизни не случится? С другой стороны, а вдруг случится что-то плохое, и я потеряю то, чего достиг с таким трудом? Именно в этой точке сейчас находится Ира и многие другие мои клиенты. Они приходят ко мне, когда чувствуют, что им страшно эту стабильность разрушить и одновременно страшно в ней остаться. Обычно люди формулируют свою проблему так –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 Как устроена стабильность на микроуровне? Какие состояния характерны для человека, который задержался в зоне бытия, увяз в колее стабильности? Комплекс самоподдерживающихся чувств. В разговоре Ирина отмечает, что ее жизнь течет размеренно. Она стала человеком привычек. Другой мой клиент однажды заметил, Я понял, что нахожусь в колее, когда услышал, как работницы корпоративной столовой между собой называют меня «треской». «Треска пришел», потому что я всегда ем на обед рыбу. Каждый день, уже пять лет. Под нашими привычными действиями лежат привычные чувства. Чтобы понять, какие возможности у нас есть, нужно понять, какие чувства мы чаще всего испытываем. От разных людей с жалобами на стабильность я слышал о разных привычных чувствах. Вот их примерный спектр. Привычная скука. Слышал это уже пять раз. Понятно, что каждый раз есть новые нюансы. Но замечать их скучно, неохота, надоело. Скука может проявляться как постоянная лень и прокрастинация. Иногда обесценивание привычных благ «я в золотой клетке» чередуется со смесью вины и тревоги, сколько людей желало бы оказаться на моем месте, хотеть чего-то другого, только Бога гневить, Хорошо, что есть и это отстраненность. Замечаю, что стала циничной. Не хочу вовлекаться в проблемы клиентов, как раньше. Слушаю их и думаю о своем. Стал отвлекаться, все кажется неважным. Не вхожу в мелочи, как раньше. За ежедневными заботами перестает просматриваться крупный смысл. Они становятся рутиной, и человек начинает ими пренебрегать. Ощущение бессилия, слабости. Человек преуменьшает свои реальные силы, ощущает свою энергию более сниженной, чем она есть на самом деле. Он может, как всегда, работать, ходить в тренажерный зал, но у него формируется убеждение, что энергии ровно столько, сколько нужно для повседневной жизни, никаких избытков. Поэтому при малейшем выходе ситуации за пределы колеи энергия резко падает и накатывает бессилие разных уровней. Минутное бессилие, нежелание возражать начальнику на очевидно несправедливую реплику, а что толку, ничего не изменишь. Бессилие на уровне дня, недели. Можно было бы на выходных съездить на море, но смысла не вижу туда тащиться. Бессилие на экзистенциальном уровне. Рассылать резюме? Да я пробовал, никто не отзывается. Это не депрессия, хотя потенциально дело может дойти и до нее а именно бессознательное убеждение. Лишней энергии нет, ни на что из ряда вон выходящее ее не хватит. сомнение колебания, скрытая растерянность. Некоторые переживают невыносимую стабильность, именно как невозможность выбора. Я применяю такую метафору. Равнинные реки, которые текут в местах, где почти нет перепада высот, сильнее всего вьются и изгибаются, постоянно меняя направление. В зоне развития мы как горная река, мчимся вперед, куда гонит нас уклон, наша мечта или обстоятельства. В зоне бытия не можем решить, куда течь, и заболачиваемся». Я спросил у мужчины, которого в столовой прозвали «треской», почему ему не хочется выбрать другую еду. Он ответил, что иногда думает об этом, медлит и колеблется у стойки, но все-таки в итоге всегда берет привычное, потому что ничего лучше в меню все равно нет. В том-то и дело, он не заблуждается, а когда-то все перепробовал и теперь точно знает, что это действительно так. На маленьком примере этого минутного состояния хорошо заметна крупная жизненная динамика. Тревога, страх лишиться достигнутого. Я уже упомянул, что клиенты, которые говорят со мной о стабильности, испытывают смесь вины и тревоги за то, что бесятся с жиру, Им кажется, что нормально и правильно было бы воспринимать стабильность как награду, каждый день радоваться и благодарить судьбу за то, что есть, потому что у многих этого нет, и этого можно лишиться. Не может быть все так хорошо, когда-то это должно кончиться. Лучше уже стать не может, а только хуже. Эти убеждения кажутся вполне рациональными и подкрепляются здравыми аргументами. Рынок поделен, а развивать бизнес некуда. Мы стареем, моя мать рано умерла от рака, такое может случиться и со мной. Здесь меня уже никуда не продвинут, выше только собственники. Если уволят, в моем возрасте будет трудно найти работу такого уровня. Все это правда, но правда не вся. Под ней лежит другая правда и другие убеждения, иррациональные. Это мой потолок, я его достиг и на большее претендовать не могу. В моем возрасте менять сферу деятельности неразумно. Не сможешь достичь чего-то серьезного. Обстоятельства всегда сильнее меня. Я зависим от других настолько, что не могу действовать самостоятельно. Я не имею особой ценности по сравнению с моим супругом, родителями, детьми и так далее. Тревожные мысли могут появляться открыто или быть подспудными, не выходить на поверхность. Иногда на первый план выходят телесные признаки тревоги, частое мышечное напряжение, проблемы со сном. Тревога может проявлять себя проблемами с концентрацией. Чаще всего тревога поднимает голову в моменты, когда человек ничем не занят. И многие стремятся по этой причине не допускать пауз, заполняя все свое время бесперерывной плотной деятельностью. Отчасти это случай Ирины. Каждый ее день плотно распланирован, и на первый взгляд кажется, что ее жизнь очень гармонична, в ней есть место для всего. Но чувства говорят о другом. Отвращение. Мне хочется быть не здесь. Опротивило это место, эти люди. Я всех здесь очень люблю, но иногда готова придушить. Отвращение часто бывает неожиданностью. Человек тщательно продумывал свой мир, добивался достигнутого положения, и вдруг сам же все это в один миг обесценивает. Даже минутное отвращение, многие не готовы признать, оно застигает нас врасплох и сильно расстраивает. Важно понимать, отвращение не означает, что мы не любим свою работу, дом или детей вообще. Это моментальное состояние сигнал о том, что нам трудно испытывать благостное чувство все время. Настошнит от стабильности и мы нуждаемся в переменах. Но колея потому и колия, что все эти чувства сами по себе не способны вывести из равновесия. В них можно болтыхаться годами, ничего не предпринимая, пока ситуация не изменится сама, или пока энергия не уменьшится настолько, что это повлияет на положение человека, например, он потеряет работу в результате депрессии или халатного отношения как следствие полного выгорания.